Глава пятая Карета остановилась у ворот башни, и я почти вывалилась наружу. Так хотелось поскорее оказаться дома. Странно было называть этот мрачный каменный мешок домом, но прямо сейчас даже он казался убежищем. «Мэй», — Сора накликнул меня, прежде чем я успела захлопнуть дверцу. «Я пришлю планы тоннелей завтра. И ты справишься». «Конечно», — буркнула я. Он хотел сказать что-то еще. Я увидела, как дернулись его губы, как он подался вперед. Но я уже шагала прочь по заросшей дорожке к двери башни. Не оборачивалась, не прощалась. За спиной щелкнул кнут, заскрипели колеса, зацокали копыта по брусчатке. Карета уехала, и звук ее постепенно растворился в вечерней тишине. Только тогда я позволила себе остановиться. Прислонилась спиной к холодному камню стены, он был шершавым, неровным, И холод проникал сквозь ткань одежды, заставляя кожу покрыться мурашками. Закрыла глаза, вдохнула, выдохнула, еще раз, еще. Канализация. Они хотят, чтобы я чистила их выгребные ямы. Внутри что-то дрожало. Не то смех, не то рыдание, не то крик, который рвался наружу. Я не могла понять, что именно, и не хотела разбираться. Просто стояла и дышала, чувствуя спиной холодный камень, слушая, как ветер шоршит в ветвях старого дуба у ворот. Дрожь постепенно унялась. Я оттолкнулась от стены и толкнула дверь. Запах дыма ударил в нос еще в холле. Не пожар, я сразу это поняла. Не тот густой удушливый дым, от которого слезятся глаза и перехватывает горло. Просто что-то горело на кухне. «Лукас! Тара!» Я рванулась вперед, забыв про усталость. «Мэй!» Радостный вопль откуда-то сверху, топот ног по лестнице. Мальчик слетел вниз, перепрыгивая через две ступеньки, чуть не упал на последний, удержался за перила и врезался в меня с разбегу. Маленькие руки обхватили меня, как клещи. Он уткнулся лицом мне в живот, и я почувствовала, как дрожит его худенькое тело. «Ты вернулась!» Голос был приглушенным тканью рубашки. «Ты вернулась, вернулась, вернулась!» «Вернулась». Я машинально погладила его по голове. Волосы были спутанными, пахли дымом и чем-то сладковатым. Наверное, тем самым, что горело. «Конечно, вернулась. Куда я денусь?» Он задрал голову, глядя на меня снизу вверх. Глаза были круглыми, блестящими. Честные и причестные, как у котенка, который только что уронил вазу, и надеется, что никто не заметил. «Что горит?» – спросила я. «Ничего не горит!» Он замотал головой так энергично, что волосы хлестнули его по щекам. «Ну, то есть, горело немного, но уже не горит. Просто каша, ну, пригорела. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть». «Чуть-чуть», — раздался голос старый. Арчанка появилась на лестнице, ведущей из кухни, вытирая руки тряпку. «Котелок теперь скрести до второго пришествия великого шамана», — продолжила она мрачно. «Я отвернулась на минуту, на одну минуту!» А он решил, что умеет готовить. «Я хотел помочь!» Лукас отлепился от меня и надулся, как воробей в холодный день. «Ты сказала, что устала таскать воду с первого этажа на второй, и я подумал, что приготовлю кашу, будет сюрприз, и...» И чуть не сжег кухню. «Не сжег же!» «Потому что я успела!» «Я бы справился!» Ты залил крупу холодной водой и поставил на огонь, не помешивая. Она пригорела к дну за три минуты. Я не знал, что надо мешать. Ладно. Я подняла руку, прерывая спор. Каша подождет. Мне нужно сесть. Что-то в моем тоне заставило их замолчать. Тара нахмурилась, внимательно разглядывая мое лицо, как разглядывают раненого воина после битвы. Плохо прошло? Спросила она. Можно и так сказать. Мы прошли на кухню. Там действительно пахло гарью. На столе стоял многострадальный котелок с тем, что когда-то было кашей, а теперь напоминало слой угля на дне. Черное, спекшееся, намертво прикипевшее к чугуну. Но огонь в камине горел ровно. Лукас научился его контролировать, это было заметно. Чайник посвистывал на треноги, выпуская тонкие струйки пара. И кто-то, Тара, наверное, уже нарезал хлеб и сыр, разложив их на деревянной доске. Я опустилась на лавку у стены. Ноги гудели, словно я весь день таскала камни. Голова была тяжелой, как тот самый чугунный котелок. Тара села напротив, скрестив руки на груди. Лукас пристроился рядом со мной, прижавшись теплым боком, как щенок, который ищет защиты. «Рассказывай», — велела Арчанка. И я рассказала. Слова лились сами. Медленно, тяжело, как патока на морозе. Я рассказала, как карета подъехала к Академии, этому белому мраморному чудовищу с колоннами в три человеческих роста. Как мы с Сороном шли по бесконечным коридорам, а студенты в цветных мантиях расступались перед нами и шептались за спиной. «Это она? Техномаг? Та самая?» Рассказала, как вошли в зал проверки. Круглое помещение с куполообразным потолком, на котором сияли нарисованные созвездия как стояла на каменном полу, а передо мной полукругом возвышались пять кресел, пять тронов, пять архимагов. «Их было пятеро», — говорила я, не отрывая глаз от пламени. «Архимаг огня гален, здоровый такой, грузный. Лицо красное, как свекла, борода рыжая с сединой, на пальцах кольца с рубинами, каждая размером с виноградину. Смотрел на меня, как на таракана, который заполз в его тарелку. — Приятный человек! — хмыкнула Тара. О, да, очаровательный. Потом была архимаг воды, сирена. Это... Я поежилась, вспоминая. Холодная. Не злая, не презрительная, просто холодная. Как лед, как глубокая вода, в которой тонут люди. Глаза у нее водянистые, блеклые. Смотрела на меня, как на... На насекомое под лупой. Изучала. Хуже первого, заметила Тара. Горячие дураки предсказуемы, холодные нет. Согласна. Я потерла виски. Еще был Архимаг воздуха Тирион. худой, нервный, пальцы все время двигаются, барабанит по подлокотнику, теребит край мантии, глаза бегают, как у ученого, который видит интересный образец и не знает препарировать его сразу или подождать. Этот может быть полезен, сказала Тара задумчиво, если ты покажешь ему что-то интересное. Соран сказал то же самое. Я кивнула. И была еще Архимаг жизни Велара. Пожилая женщина, добрая улыбка, на мантии живые цветы. Прямо растут из ткани, представляешь? Смотрела на меня ласково, как бабушка на внучку. Только вот глаза у нее были совсем недобрые, расчетливые, оценивающие. «Не доверяю таким», — Тара поморщилась. «Которые притворяются добрыми. Честный враг лучше фальшивого друга». «А пятый?» — подал голос Лукас. Он молчал все это время, впитывая каждое слово, как губка впитывает воду. Ты сказала, их было пятеро. Пятый... Я помедлила. Архимаг Земли, Корвин. Он... Другой. Другой — это как? Я задумалась, подбирая слова. Старый. Очень старый. Соран говорит, ему больше двухсот лет. Лицо, как кора древнего дуба. Морщины на морщинах. Глаза... Я покачала головой. Глаза странные. Темные, глубокие как колодцы, в которых не видно дна. Он смотрел на меня иначе, чем остальные. Ни с презрением, ни со страхом, ни с любопытством ученого. Скорее, как на... загадку. Или на старого знакомого, которого не видел много лет. «Союзник?» Тара подалась вперед. «Не знаю. Сорен говорит, что да. Что Корвин хочет, чтобы техномагия вернулась. Что он помнит времена до истребления и сожалеет о том, что произошло. Я пожала плечами». Но на аудиенции он ничего не сделал. Просто сидел и смотрел. Не защитил меня, не возразил остальным. «Может, выжидает?» — предположила Тара. «Двести лет — это много. Такие не бросаются в бой, очертя голову». «Может. Или проверяет. Или играет в какую-то свою игру, которую я не понимаю». Я вздохнула. соран сказал, что Корвин никогда ничего не делает просто так. Каждое его слово, каждый жест — часть какого-то плана. «Опасный», — подытожила Тара. «Все они опасные, каждый по-своему». Лукас переводил взгляд с меня на Тару и обратно. В его глазах было что-то, от чего сжималось сердце. Понимание. Слишком взрослое понимание для десятилетнего ребенка. Он знал, что такое опасные люди. Знал не понаслышке. «Что они сказали?» — спросила Тара. «Про техномагию». Горечь поднялась в горле, обжигая, как кислота. Все, что я ожидала услышать. И даже больше. Что техномагия опасна. Что мои механизмы и игрушки. Что голема я пробудила случайно. По счастливой случайности. И это не мастерство, а слепое везение. Что любой мог бы сделать то же самое, оказавшись в нужном месте в нужное время. Что? Тара подскочила так резко, что лавка под ней заскрипела. Это они так сказали? Примерно так. Может, не этими словами, но смысл был ясен. «Скоты! Тара! Что Тара?» Она стукнула кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда. Чашка, стоявшая на краю, качнулась, но устояла. «Ты спасла тысячи жизней! Гномов, людей, орков, всех, кто жил на торжище! Если бы не ты, поток снес бы все! Все они погибли, все! А они говорят, случайность?» «Они боятся», — сказала я устала. В голосе не осталось ни злости, ни обиды, только усталость. Бояться того, что я могу сделать. Техномаг, который пробуждает големов, это не шутка. Двести лет назад такие, как я, командовали армиями. Разрушали города, меняли ход войн. Они смотрят на меня и видят угрозу. Вот пусть и боятся. Пусть трясутся в своих мантиях. Тара. Я посмотрела ей в глаза. Страх плохой советчик. Когда люди боятся, они делают глупости. Опасные глупости. Я не хочу, чтобы они решили, что проще меня убить, чем оставить в живых». Арчанка замолчала. Ее глаза яростно сверкали, но она не стала спорить. Понимала, что я права. «И что теперь?» Спросила она, наконец, садясь обратно на лавку. Я вздохнула. Глубоко, медленно. Собираясь силами для того, что должна была сказать. Они дали мне задание, чтобы доказать мою полезность. «Какое задание?» Пауза. Я смотрела в огонь, смотрела на танцующие языки пламени, и слова застревали в горле, не желая выходить наружу. Канализация. Тишина. Абсолютная звенящая тишина, такая, что было слышно, как потрескивают угли в камине. «Что?» Голос старый был таким тихим, что я едва раз слышала. «Повтори. Я не уверена, что правильно поняла». «Городская канализация», — повторила я, и каждое слово давалось с трудом. Старые тоннели под Венгардом, им несколько сотен лет, засорены, частично обрушены. Каждую весну, когда тает снег, нижние кварталы заливают нечистотами. Они хотят, чтобы я создала механизм для очистки. Снова тишина. Долгая, тяжелая. А потом Тара открыла рот и выдала такую тираду на наорочем, что я порадовалась, что не понимаю ни слова. Это продолжалось минуты три, может, четыре. Она говорила, хотя нет, скорее рычала почти без остановки, размахивая руками, вскакивая и снова садясь. Судя по интонации и выражению лица, там были все известные ей ругательства и несколько неизвестных, изобретенных на ходу специально для такого случая. Лукас смотрел с открытым ртом и явным восхищением. Кажется, он даже пытался запомнить. Губы беззвучно шевелились, повторяя особо выразительные фразы. Когда урочий закончился, видимо, иссякли даже новые ругательства, Тара перешла на общий. «Это...» — она ткнула пальцем в мою сторону. «Это намеренное унижение. Ты понимаешь? Они не хотят твоей помощи. Им плевать на канализацию, они хотят растоптать тебя, показать, где твое место. В дерьме. Вот где». «Я знаю». «И ты собираешься это делать?» «Да». Арченко уставилась на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Или третье. Почему? В ее голосе было столько недоумения, столько ярости, что стены, казалось, задрожали. Почему ты собираешься играть по их правилам? Пошли их к демонам! Уйдем отсюда! Вернемся в торжеще и покинем это королевство! И откроем харчевню в другом месте! Они найдут меня, сказала я спокойно. Рано или поздно найдут. Совет магов не из тех, кто забывает. Они будут следить, выжидать. И однажды, когда я расслаблюсь, когда решу, что все позади, они придут. С обвинениями, с цепями, с костром. Тара открыла рот и закрыла. Возразить было нечего. «Если я откажусь сейчас, они победят», — продолжила я. «Они ждут именно этого. Ждут, что я откажусь. Или сорвусь, или сбегу». Любой из этих вариантов докажет им то, во что они и так верят. Что техномаги опасные, неуправляемые, ненадежные — что правильно было нас истребить. Но... Тара, я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь сделать то, что они просят, и сделать это так хорошо, так безупречно, что им нечего будет возразить. А еще они сами дали мне в руки оружие против них. Я хищно улыбнулась и чуть помедлив добавила. Теперь посмотрим, кто кого. Тара долго смотрела на меня, потом нехотя кивнула. Ладно, ладно, я поняла. Ты упрямая, как горный козел и тебя не переубедить. Именно так. Но если эти напыщенные ублюдки попробуют что-то еще, если они посмеют тронуть тебя или мелкого, тогда я дам тебе их адреса. Пообещала я серьезно. Я отвернусь, и буду глухой на оба уха. Арчанка фыркнула. Не то смешок, не то возмущение, не то одобрение. Трудно было понять. Мэй. Тихий голос Лукаса заставил нас обеих повернуться. Мальчик смотрел на меня серьезно, по-взрослому, так как не должен смотреть десятилетний ребенок. В его глазах не было страха, только сосредоточенное внимание. «А что такое канализация?» Несколько секунд я смотрела на него. Потом не выдержала и рассмеялась. Смех рвался наружу, как вода из прорванной плотины. Громкий, неудержимый, со слезами на глазах. Тара тоже засмеялась низко и хрипло. Мы хохотали, как ненормальные, вытирая слезы, а Лукас сидел между нами и смотрел с обиженным недоумением. «Я что-то смешное сказал?» — спросил он. «Нет, малыш». Я обняла его за плечи, притянула к себе. Он был теплым, худеньким, угловатым, весь острые локти и колени. Нет, просто... просто иногда смеяться лучше, чем плакать. Когда смех утих, я объяснила, простыми словами, как для ребенка. Про тоннели под городом, по которым течет грязная вода. Про отходы, которые люди сливают туда каждый день. Про то, что без канализации города утонули бы в собственных нечистотах, и почему это важно, пусть и не очень приятно. Лукас слушал внимательно морща нос. «Фу», — сказал он, когда я закончила, — «там, наверное, воняет». «Наверняка, еще как воняет». «И ты будешь туда спускаться? В эту вонь?» «Не я», — я покачала головой. Механизм. Я создам специального чистильщика, который сможет работать в тоннелях. Ему все равно воняет или нет, у него нет носа. А, -а, -а, а! Лукас просветлел. Это как твои механизмы в харчевне, которые мыли посуду и резали овощи? Похоже, только больше и сложнее. И грязнее. Ты сможешь? Простой вопрос. Детский, наивный, без подвоха, без скрытого смысла. Не справишься ли ты, не хватит ли умения, не ни... что будет, если провалишь. Просто ты сможешь? Смогу, сказала я, почему-то уверенная в своих силах. А теперь давайте поужинаем, есть хочется ужасно. Ужин мы готовили вместе. Котелок с пригоревшей кашей отправился отмокать в раковину. Тарпа обещала отскрести его завтра. Когда руки перестанут чесаться, надавать кому-нибудь по шее. Вместо каши решили сделать что-то простое. Яишницу с остатками колбасы, которую Сорен привез еще позавчера. Кухня постепенно наполнялась теплом, и не только от огня в камине. Тара резала колбасу, Лукас следил за огнем. Огонь в камине горел ровно, послушно. Никаких всплесков, никаких искр. Мальчик учился медленно, но верно. Когда-нибудь он станет настоящим магом огня. Но это будет потом. «Молодец», — сказала я Лукасу. «Хорошо держишь». Он застенчиво улыбнулся, не отводя глаз от пламени. Яичница получилась неплохой. Даже вкусной, если честно. Мы ели прямо из сковороды, передавая ее по кругу, сидя на полу у камина, и это было... Хорошо. Правильно. «Завтра пойдем на рынок», — сказала Тара, подбирая хлебом остатки желтка со сковороды. «Припасы заканчиваются. Сегодня доели почти все. И мне кое-что нужно», — я кивнула. «Для чистильщика. Материалы». Много? Прилично. Медь, латунь, пружины, шестеренки, кристаллы. Я загибала пальцы, перечисляя все, что мне потребуется для создания нового механизма. Лукас уже клевал носом над своей порцией. День выдался длинным, особенно для него. Он все-таки ребенок, как бы не старался казаться взрослым. Эй, я тронула его за плечо. Иди спать. Не хочу спать, возразил он, зевая так широко, что едва не вывихнул челюсть. Хочу послушать, что вы будете обсуждать. Про архимагов, и про канализацию, и про все. Мы будем обсуждать скучные взрослые вещи. Деньги, покупки, планы. Тебе будет неинтересно. Интересно. Лукас. Он тяжело и трагически вздохнул, как умеют только дети. Так, словно его лишили самой важной вещи в мире. Ладно, сдался он. Но завтра вы возьмете меня на рынок? Обещаете? «Я никогда не был на настоящем столичном рынке!» «Обещаю», — сказала я. «А теперь спать». Он кивнул удовлетворенно и поплелся к своему матрасу. А через минуту оттуда донеслось ровное сопение. Тара проводила его взглядом. В ее глазах было что-то мягкое, то, чего она никогда не показывала на людях. «Хороший мальчишка», — сказала она тихо. «Сильный. После всего, что с ним случилось...» «Да», — согласилась я. Хороший. Мы помолчали, глядя в огонь. За окнами темнело. Башня скрипела и вздыхала вокруг нас, как старый корабль в штиль. Где-то капала вода. Наверное, снова проблемы с водопроводом. Этот Корвин... Заговорила Тара, с беспокойством на меня посмотрев. Он меня беспокоит больше всех. Двести лет и все еще жив. Все еще в Совете, все еще у власти. соран сказал, он сильнее всех остальных архимагов, вместе взятых. Если бы они попытались выступить против него, проиграли бы. Тогда почему он не главный? Почему сидит и смотрит, пока другие командуют? Хороший вопрос. Я и сама об этом думала всю дорогу домой. Не знаю. Может, не хочет. Может, ему удобнее в тени. Легче двигать фигуры, когда никто не смотрит на тебя. Или он играет в долгую игру. Тара прищурилась. Двести лет — это очень много времени. «Можно выстроить такую паутину интриг, что никто не заметит, пока не окажется в ловушке». «Ты думаешь, он опасен?» «Я думаю», — медленно сказала Тара, «что любой, кто прожил 200 лет в мире магов и политиков, опасен по определению. Выжить так долго — это уже достижение. Остаться у власти — еще большее». Она помолчала, глядя в огонь. «Но это не значит, что он враг. Просто будь осторожна, с ним особенно. Не верь ему на слово». Смотри на то, что он делает, а не то, что говорит. Буду.